При свете этого огня Марианна заметила, что тропинка, по которой вела ее Сафо, проходит близко от этого караульного поста, но вот гречанка, приложив палец к губам, молча увлекла ее к остаткам стены какого-то, возможно, древнего укрепления. Заросли Тамаринда и Дрока раздвинулись и пропустили обеих женщин, которые под этой двойной защитой начали потихоньку двигаться вперед, согнувшись стараясь, чтобы ни одна веточка не хрустнула. Под этим укрытием они прошли достаточно близко от турок, чтобы услышать запах их варева. Страх крепко держал в своих объятиях Марианну. Наконец опасное место кончилось, и женщины вскоре снова оказались на дороге, которая теперь петляла по остаткам античного кладбища, судя по древним стеллам и обломкам саркофагов. Придя сюда, Сафо решительно свернула влево и направилась по каменистой тропинке, настоящей вьючной тропе, своенравно карабкавшейся к вершине гребня. Глаза моей Анны теперь достаточно освоились с темнотой, чтобы она могла разглядеть подробности пейзажа вплоть до светлых пятен горных розанов, разбросанных тут и там вдоль тропы и судя по ним тропа несмотря на ее извилы вела прямо к белым стенам враждебного монастыря марианна слегка потянула за юбку взбиравшуюся впереди нее спутницу но мы же не туда идем показывая на вершину спросила она когда сафо обернулась да — Мы идем туда. Монастырь святого Элии. — Судя по тому, что я недавно видела, ваше отношение с живущими наверху монахами нельзя назвать добрыми. Сафо остановилась и подбоченилась, пытаясь отдышаться. Подъем действительно оказался слишком утомительным даже для нее. — Есть видимость, — сказала она. И есть реальность. Последнее требует, чтобы в одиннадцать часов Игумен Данилас принял нас. То, что ты видела при заходе солнца, Было ничем иным, как диалогом на условном языке. Мое пение требовало ответа. И он пришел. «В виде брошенных камней?» — спросила ошеломленная Марианна. — Верно. Бросили одиннадцать камней. Они означали «одиннадцать часов». Пришло время узнать тебе, иностранка, что тут все, как и на других островах Архипелага, как во всей Греции... Все посвятили жизни делу освобождения от турецкого ига, которое угнетает нас уже несколько веков. Мы все служим свободе. Крестьяне, богачи, бедняки, разбойники, монахи и сумасшедшие. Но надо идти дальше и помолчать потому что подъем трудный, и нам нужно еще добрых четверть часа, чтобы добраться до святого Элии. Действительно, через двадцать минут они остановились у высоких белых стен монастыря. Еще не совсем оправившись от своих недавних испытаний, Марианна едва дышала и благословляла ночь. Днем под солнцем Эта эстакада превратилась бы в настоящую Голгофу, ибо не было по пути ни деревца, ни пучка травы. Под ее плотным одеянием она была вся в поту и по достоинству оценила поток воздуха, вырывавшийся из сводчатого входа под высоким фронтоном, где висели колокола. Железная решетка, украшенная двуглавым орлом, Монт Атоса, которому подчинялся святой Элия, отворилась со скрипом. Из-за нее появилась чья-то тень, но в ней не было ничего тревожного. Ею оказался тучный монах с огромной бородой и такой же шевелюрой, который судя по исходившему от него запаху святости, безрассудно не расходовал драгоценную на острове воду. Он прошептал что-то на ухо Сафо. Затем, переваливаясь на коротких ногах, пошел впереди женщин по длинной террасе вдоль белой стены, обогнул выложенный кирпичом колодец и изящный византийский бассейн, потом углубился в лабиринт коридоров закругленных пролетов, пустынных вестибюлей и лестниц, которые в свете висящих то тут, то там чадящих плошек казались вырезанными из снега, и, наконец, открыл дверь, ведущую в часовню монастыря. Там, под висящей бронзовой лампой XVII века, перед таким же старым высоким иконостасом, резным и раскрашенным в незамысловатом стиле, подобно книжке с картинками для детей, стояли двое мужчин. Но если в часовне с ее серебряными иконами и двуглавыми орлами на белых стенах было что-то наивное, то эти двое ничем не вызывали представления о детстве и его простодушии. Один из них в длинной черной рясе и с нагрудным блестящим крестом был игумен Данилус. На его узком изможденном лице с седой бородой и лице аскета горели фанатичным огнем глаза. Перед ним время отступало, и у Марианны, пересекавшей часовню, создалось неприятное впечатление, что Аббат смотрит сквозь нее, а она полностью растворяется в его взгляде. Другой казался просто великаном. Сложенный, как медведь, с дышащим дикой энергией лицом, со свирепыми глазами и длинными усами — Он носил кожаную безрукавку, под которой за широким красным поясом выглядывали серебряная рукоять пистолета и длинный кинжал. Тем временем Сафо, забыв, безусловно, свои моления Афродите, смиренно поцеловала перстень игумена. «Вот та, о которой я тебе докладывала, Пресвятой Отец!» — сказала она на венецианском диалекте. — Я считаю, что она может быть очень полезна нам. Взгляд греческого священника пробуравил Марианну, но он не протянул ей руку. — При условии, что она согласится, — заметил он тягучим голосом, который от постоянного монашеского шушуканья приобрел необычную фетровую мягкость. Но захочет ли она? Прежде чем Марианна смогла ответить, гигант бурно вмешался в разговор. «Лучше спроси ее, хочет ли она жить или умереть, или гнить здесь, пока кожа не слезет с ее скелета, или она поможет нам, или она никогда не увидит свою родину». «Успокойся, ты, Дорос!» — откликнулась Сафо. «Почему ты считаешь ее врагом? Она француженка, а французы не относятся к нам враждебно, наоборот. К тому же я знаю, что на Корфу беженцы находят убежище. Здесь же и она является беженкой. Море принесло ее нам, и я искренне верю, что для нашего великого блага». «В этом еще надо убедиться», — пробурчал гигант. «Разве ты не говорила, что она кузина султанши? Это должно заставить тебя быть поосторожней, княгиня».